Глава 16. Я с утра решила заняться делом и начать писать наконец-то бизнес-план. Конечно, у меня не было многих вводных данных, но хотя бы составить списки ассортимента и всех ингредиентов для их изготовления я вполне могла. Поэтому вооружившись ручкой Сергея и блокнотом, которые он мне любезно подарил, видя, как я на них смотрела, я уже больше трех часов писала рецепты. и составляющие лекарственных форм, которые помнила и которые реально было составить в этих условиях. Спина уже затекла, и пить хотелось, но я себя уговаривала потерпеть, потому что осталось описать всего два состава крема от прыщей. Не успела я себя похвалить за проделанную работу, как в комнату ворвались девчонки, и, перебивая друг друга, начали со мной делиться невероятной новостью. «Тетя Настя, тетя Настя, там мальчишки принесли огромную корзину цветов и поставили в гостиной. Сказали, что она для тебя». Малышки в полном восторге начали рассказывать, как курьеры затаскивали ее в дом, как она чуть не перевернулась на них, когда они пытались поставить ее на стол, а потом оставили ее посередине комнаты и ушли. «Ну, пойдемте посмотрим, что там такое мне принесли». Я с удовольствием встала из-за стола, закрыла свой блокнот и спустилась вниз под щебетание девчонок. «Они такие красивые! А кто тебе их подарил? А нам можно взять по одному цветочку? Мы только самые маленькие вытащим!» И я и Лина бежали впереди меня, возбужденная и радостные. «Вот!» Они подвели меня к большой корзине, в которой были собраны десятки разных цветущих растений. Все они были выкопаны с корнями и присыпаны влажной землей, чтобы не завяли. Я даже опешила от такого подарка, начала присматриваться к разноцветию трав и нашла много знакомых мне лекарственных. Некоторые я не видела в наших справочниках. Композиция была составлена таким образом, что все высокие цветы были в центре корзины, а низкорослые по краям. Кое-где рядом с корзиной была рассыпана земля, но в целом Незадачливые курьеры не повредили задумку дарителя. Я начала перебирать растения с целью найти записку. Она отыскалась к краю композиции и, похоже, была мальчишками воткнута повторно после того, как они затащили корзину в комнату. Криво и повернута вверх ногами. «Так, что тут у нас?» Я вытащила тонкую деревянную дощечку, на которой было написано с извинениями от знакомого Виконта. Губы у меня сами собой расплылись в улыбке, и я некоторое время стояла и вспоминала нашу с ним встречу. Я на него не сердилась и уже начала забывать наше первое приключение в этом мире. Но то, что он не забыл и извинился, да еще таким чудесным образом, это говорило о многом. В первую очередь о том, что ему известны мои намерения. Ну что ж... Теперь у меня есть повод размяться. Девчонки, где у вас лопата? Сейчас будем эти цветочки сажать. Несите ведро, совочки и лейку. Настя, это что за натюрморт? На лестнице стоял Сергей и удивленно смотрел на наше приготовление вокруг корзины. Он вчера почувствовал себя уже лучше и начал понемногу ходить по дому. Подарок от графского сына. Извинения, так сказать. «Представляете, здесь собрана целая аптека. Невероятно, где он это накопал?» «Да, Настя, он очень старался угодить тебе. Простишь его?» Сергей потихоньку спустился и подошел ко мне. «Да я, в принципе, не сержусь. По факту он ничего плохого мне не сделал. Поскандалил немного, и все. Но с цветами он угадал. Я довольно опять улыбнулась». Сейчас с девочками посадим их в саду, пока не завяли на жаре. Я бы помог вам, но не могу еще толком двигаться. Что вы, дядя Сережа, мы сами. Вон у меня сколько помощниц. Я обернулась к окну, через которое было видно, как девчонки уже вытащили из сарая лопату и лейку и тащили их к небольшому огородику. Пойду покажу им, куда нести инструменты. Я вышла, забрала лопату и повела их за дом, где в полутени было неплохое место для высадки моего подарка. Скопала вдоль дорожки узкую полоску земли и, перенося растения частями в ведре, высадила их все. Сестрички мне помогали, делали ямки и поливали. Когда мы закончили и полюбовались плодами своего труда, то я сказала им, мы молодцы, теперь у нас есть своя аптека дома. «Ура! А что такое аптека?» – почти хором спросили они. «Это так у нас на родине называют зеленые лавки. А сейчас надо убрать инструменты и прибраться в комнате, а то там все в земле. Идемте, скоро мама на обед уже придет. А за то, что вы мне помогли, я сегодня испеку вам торт». «Тетя Настя, а что такое торт?» «Вы не знаете, что такое торт?» – удивилась я, а потом спохватилась. «Это такое большое пирожное с кремом!» «Ура!» – обрадовались они, а потом уточнили. «А ты нам каждый испечешь по пирожному?» «Нет, испеку одно большое, а потом вы его разделите и нас всех угостите. Договорились?» «Да, договорились!» Мы занесли все в сарай, помыли руки и зашли в дом. Дарина уже пришла и подметала землю, которая осталась после корзины. «Что тут у вас случилось? Откуда земля?» – спросила она, а девчонки с восторгами и в лицах пересказали ей все события. «Да, представляешь, мы мой подарок сейчас высадили за домом. Надеюсь, ты не возражаешь?» «Нет, конечно. Такой полезный подарок». Она всех позвала обедать. Мы все вместе быстро накрыли на стол, пока она грела суп и овощи. Только мы сели за стол, как в дверь постучали. «Сидите, я сама подойду». Дарина пошла в дверь и открыла, и некоторое время стояла, слушая посыльного, который ей передал небольшой конверт. «Настя, это тебе». Она передала его мне. «Посыльный ждет, чтобы отнести ответ». Я вытащила записку на бумаги бумаге, в которой было приглашение на ужин для нас с Сергеем в имении графа. Я ее передала дядьке. «Что скажете, дядя Сережа?» Растерянно спросила я. Он некоторое время посидел, подумал, а потом ответил. «Мне кажется, что нельзя игнорировать такое приглашение. Думаю, что ничего плохого не случится, если мы съездим в гости. Тем более он пришлет коляску». «Значит, пишу, что приедем?» «А вам еще не рановато выезжать? Не растрясет?» «Ничего со мной не сделается. Не переживай. Зато у нас будут очень полезные знакомства». «Хорошо. Я быстро написала, что мы согласны и будем готовы к шести часам». Запечатала конверт и передала Дарине, которая отнесла его ожидающему посыльным. «А как же наш торт?» – поджала губы и я. «Не переживайте». До вечера еще много времени, успею вам его испечь, заверила я девчонок. А вы мне поможете, правда? Да! Девчонки выскочили из-за стола и начали радостно прыгать. Значит, мы идем на кухню. Я помогла собрать посуду, а потом расспросила хозяйку, где у нее лежат нужные мне продукты. Будет им медовик. С тортом мы провозились почти два часа. Зато когда сели пить чай, дети с восторгом и большим удовольствием уплетали кусочки торта, не желая ничего слышать о том, что ему надо постоять и пропитаться. «Он у нас в животике пропитается!» — ответила Ия, облизывая крем с пальцев. Я рассмеялась и сказала, чтобы маме оставили.